Эта бесполезная вульгарность, эта непривлекательная скاردность, так нельзя лучше характеризовали стиль всего дома. Оранжевые ящики под окнами едва выдерживали вес спёкшейся земли. В своё время в них были высажены хризантемы, красота и свежесть которых надо думать обошлась жильцу в пару лишних гиней в месяц. На жёлтые лепестки давно осыпались, мёртвые листья источали запах тления. Он обошёл кругом мощёный булыжником двор, направляя в тёмные окна луч карманного фонарика. Сейчас переоборудовывались и настраивались два гаража рядом с домом Тикби. Там полностью меняли отделку, и двойные наружные двери были сняты, так что он смог заглянуть внутрь, где с интересом отметил, что гостиная и гараж будут соединены дверью. В помещении стоял запах свежего дерева, кирпича и краски. Бог весть, когда ещё этот район станет Не то что чешенебриным, но хотя бы приличным, но похоже он на подъёме. Дигби просто одним из первых уловил, что к чему. И тут, конечно, возникал интересный вопрос: почему он выбрал именно этот дом? Удивляться такому выбору было трудно, но в многих отношениях это его говое жилище могло служить символом всей жизни Дигби. Но можно ли считать случайным совпадение то, что дом так удобен для убийства? Отсюда не более 20 минут ходьбы до того места, где Морис Сеттон вышел из такси. Дом стоит в тёмном глухом дворе, где вечером, когда уходят рабочие, Дигбе остаётся один. Здесь есть гараж, в который можно войти прямо из комнаты. Ещё одно обстоятельство, самое, может быть, важное. Дигбе Сеттон переехал сюда совсем недавно и не сообщил никому в Монкс-Мире свой новый адрес. Сильвия Петч не знала, как его найти. когда хотел связаться с ним после смерти Мориса. А это значит, что Морис или Лили Кумпс послала его именно сюда, в Корингтон Миус, не зная, что тут его дожидается Дигби. К тому же Морис отправился на встречу смерти из Кортес-клуба, а Дигби единственный человек из всех подозреваемых, имеющий с этим клубом связь. Но всё это не более чем предположение. Настоящих улик нет. Как доказать, что Лил направила Мориса именно сюда? Последотак, Лил всё равно способна держаться в выгодной для себя версии с упорством, достойным лучшего применения. Чтобы её разослать, нужно средство, которое английская полиция применять не вправе. Не доказано и то, что Морис вообще сюда приходил. Драгглэш не мог войти в запертый коттедж, но реклис или его люди наверняка там побывали. Если бы там что-нибудь можно было найти, они бы нашли. И доказано даже то, что Мориса убили. Ретлис в это не верит, начальник полиции тоже. И никто, может быть, не верит, кроме глупого упрямца Адама Дагллеша, который всему слепо цепляющийся за свои подозрения. И если всё-таки Морис был убит, вставал главный вопрос: он умер вполночь? А на это время Дигби Сеттон и едва ли не все остальные подозреваемые имеют непревержимые алиби. Так что пока нет ответа на вопрос как. Нет смысла ломать голову над вопросом кто. Бриз в последний раз обвёл лучом фонарика безлюдный двор, прикрытый брезентом штабеля досок и кирпичей, двери гаражей с обрывками объявлений. Потом вышел через арку так же тихо, как и вошёл, и дошагал к Линкольн-стрит, где стояла его машина. Бриз ипсы вещей его одолела усталость. И он понял, что дальше в таком состоянии ехать не безопасно. Надо было подкрепиться. После сытного обеда с Максом прошло много времени, и с тех пор он ничего не ел. Он мямлил что-то против начелёга в машине, но ему не удавалось проснуться перед рассветом от сосущего голода без всяких надежд на скорый завтрак. Обычные забегаловки были уже закрыты, и его не привлекали загородные клубы и маленькие гостиницы, хозяева которых Всегда твёрдо настроены подавать еду только в определённые часы, да ещё по такой цене и такого качества, что лишь умирающий с голоду не убоится. Счастье, проехав мили или две, навёл придорожное кафе, и повернившись к стоящих рядом грузовиков и света в маленьких окошках, понял, что оно работает круглосуточно. Внутри набегало много народу. Воздух был сизый от собачного дыма и дрожал от громких голосов и бенчания музыкального автомата. Но он нашёл в дальнем углу чистый, хотя и без катерки, столик и без помех съел свой ужин, состоявший из яичницы, сосисок, хрустящей жареной картошки и большой кружки горячего сладкого чая. Потом он отправился на поиски телефона, который оказался неудобно расположенным в узком проходе между кухней и стоянкой машин, и позвонил в Пэтлэндс.